Глава 22 Как ни странно, но после столь экстремальной поездки никто из нас не свалился с лихорадкой, хотя, и кажется, предприняла такую попытку. Мне было нехорошо всю ночь, и дал то в жар, то в холод. Я металась в постели, одолеваемая кошмарами, и утром с трудом смогла выпутаться из одеял и простыни, но, несмотря ни на что, чувствовала себя вполне бодро. Никаких новых идей ни у кого не возникло, поэтому сразу после завтрака, охотник, как и обещал, Попытался отыскать ведьму, а точнее, собственное заклятие, наброшенное на ее шею. Ему удалось примерно определить место, которое оказалось в горах. «Когда доберемся туда, я смогу применить другое заклятие и уточнить ее местонахождение», добавил он, отметив на карте небольшую зону. «Ты уверен?» – нахмурился Нергорд. «Я посылал туда людей, они ничего не нашли. Ни дома, ни хижины, ни даже шалаша». «А в пещерах они смотрели?» поинтересовался охотник, ничуть не смутившись. «Там могут быть огромные лабиринты внутри гор или под землей». «Кто в здравом уме будет жить в горе?» поддержала саланш скепсис своего опекуна. «Тот, кто вынужден носить на себе украшения, приманивающие туманных монстров», предположила я. «Возможно, гора каким-то образом этому препятствует иначе ведьма не смогла бы нигде найти покоя». «Вполне правдоподобно», кивнул Нергард. «Что ж, тогда надо собираться и отправляться немедленно. Путь не близкий, одним днем все равно не обернуться. А сколько у нас времени, прежде чем советник придумает следующий ход, я не знаю. Так что чем раньше отправимся, тем раньше вернемся». «Согласна. А куда дели те вещи, что я оставила в замке?» — поинтересовалась я. «Мы с охотником уезжали так поспешно, что я взяла с собой только самое необходимое — Остальное не стала брать еще и потому, что мне казалось странным брать вещи, купленные лордом, после того, как его арестовали. А теперь я опять прибыла в замок в одном только больном платье, спала в ночной сорочке прислуги, и для вылазки в горы мне бы пригодилась моя одежда для езды верхом. «Я все раздала нуждающимся», — равнодушно пожала плечами саланш «А что? Откуда я должна была знать, что вы оба вернетесь? Могу выделить еще один комплект формы?» «Лоре он не понадобится», — отрезал Нергорт. «Она никуда не поедет». «Почему это?» — возмутилась я. «Потому что ведьме от тебя что-то нужно, и я не собираюсь приносить ей тебя на блюдечке «Ой, ну перестань!» Я недовольно нахмурилась и возмущенно уперла руки в бока. «Ничего не случится. Я могу за себя постоять. Я везде и всегда была с вами, даже когда ничего не умела». «Лора, она ведьма, а не туманник», — осадил меня Нергорт. Она опасна. «Но я же буду с вами! Хоть ты ему скажи!» Я повернулась к охотнику и умоляюще посмотрела на него, втайне боясь, что он сейчас поддержит Нергарда в его желании оставить меня дома. Но тот задумчиво погладил бороду, почесал затылок и серьезно посмотрел на Нергарда. Тот выглядел так, словно заранее готовился разбить в пух и прах любые аргументы. «Знаешь, я бы, наверное, тоже предпочел не тащить Лору к ведьме, раз ты говоришь, что она хочет забрать ее жизнь. Но у нас тут еще...» «Разозлённый тобой советник имеется? Древний то ли бог, то ли демон. Я не знаю, что он задумал и на что способен, поэтому оставлять Лору здесь так же опасно, как брать с собой. Но там я хотя бы буду рядом и смогу контролировать ситуацию, как и ты. А кто будет присматривать за ней здесь?» На это Нергород не нашёл, что возразить, поэтому меня всё-таки взяли с собой. О чём я пожалела уже через несколько часов, как только наш отряд из восьми человек... Добрался на гуарах до горной гряды, и мы начали потихоньку подниматься выше. Припорошенные снегом склоны здесь были еще достаточно пологими, а вот воздух гораздо холоднее, чем в районе Нергородского замка. И почему-то все время дул сильный ветер, бросая в лицо снег даже тогда, когда тот не сыпался с неба. Ветер просто поднимал его с земли, закручивал и кидал в нас. Охотник постоянно повторял движение рукой, словно перебирал струны невидимого инструмента, отчего в воздухе появлялись цветные нити. Какое-то время мы ехали на спинах ящеров в указанном магии направлении, но потом нить гасла, и ему приходилось повторять заклятие. Ход пещеры мы нашли, когда окончательно стемнело. Она начиналась с довольно просторного грота, но гуары в него не помещались. Грот вскоре превращался в узкий коридор, а дальше все могло стать еще хуже. Поэтому Нергард решил отпустить гуаров, взяв с собой все необходимое. «Ночевать все равно придется в пещерах, на улице слишком ветрено», — аргументировал он. Когда бы мы не нашли ведьму, если вообще ее найдем. На ночь останемся тут. К утру гуары вернутся, а пока найдут себе еды. Это один из многочисленных плюсов нергородских гуаров. Их можно отправить кормиться, а потом они возвращаются. Мы не стали брать с собой много вещей, потому что лазы в пещерах могли оказаться совсем узкими. Самим бы пролезть. Я впала в панику уже через четверть часа блужданий по каменному лабиринту. нет. «Формально мы не блуждали. Нас вела магия охотника. Но вокруг было так темно, тесно и однообразно, что меня не оставляло ощущение западни. Я все время думала о том, что будет, если наши факелы прогорят, и мы останемся в кромешной темноте. Сможем ли мы тогда увидеть цветные магические нити? Сможет ли охотник вывести нас отсюда?» «Не знаю, как я представляла себе убежище белой ведьмы, но точно не как огромный грот, потолок которого терялся где-то в темноте». потому что свет факелов до него не доставал, с небольшим подземным озером. Стены тоже тонули во мраке, и оттого казалось, что мы очутились где-то вне времени и пространства на границе мира мертвых. Белая ведьма стояла у самой кромки воды, стояла к нам спиной, глядя на озеро. Или не глядя никуда, сложно сказать, не видя лица. Нергард дал нам знак остановиться и держаться подальше, а сам сделал несколько шагов вперед. и тоже остановился на безопасном расстоянии. «Я знала, что рано или поздно ты снова найдешь меня и придёшь сюда», сказала ведьма, не оборачиваясь. «Мы с тобой словно в дурном сне, которое повторяется и повторяется, и конца ему нет». «Тогда зачем ты убегала от меня?» спросил Нергор, держа руку на рукоятке меча, но не доставая его. «Потому что я больше не хочу помогать себе. «Я устала это делать». «Помоги один последний раз, помоги. Я больше никогда тебя не потревожу». «Ты обещаешь это каждый раз», — вздохнула ведьма. «А потом приходишь снова». «Просто сними с меня заклятие беспамятства, чтобы я не забывала о своем обещании». «Ты так ничего и не понял». Она сокрушенно покачала головой, продолжая стоять к нему спиной. «Чтобы вспомнить, тебе придется убить меня. Я не стану снимать с тебя проклятие добровольно». «Послушай, я знаю, что ты тоже проклята». Попытался он зайти с другой стороны. «Проклята кем-то из древних той же магией, какой ты прокляла меня. Я не могу позволить себе полноценный магический поединок, но ты можешь позволить себе еще меньше. Давай не будем усложнять друг другу жизнь». «Давай». Давай сделаем все просто. Она, наконец, повернулась, и оказалось, что все это время она держала в руках меч. На мгновение ее взгляд скользнул по нам и остановился на мне. На губах промелькнула тень улыбки, но уже в следующую секунду она снова смотрела на Нергарда. «Или ты меня, или я тебя. Третьего не дано», — заявила ведьма. И переместилась так стремительно, словно не имела тела, а была лишь призраком. нанесла первый удар. нергарду пришлось уклониться, потому что он не успел вытащить меч. Сделал это только ко второй атаке. Он был выше, гораздо сильнее на вид, но ведьма двигалась так стремительно и махала мечом с такой легкостью, что он едва успевал реагировать на ее выпады и почти не атаковал сам. Очень скоро она задела его лезвием, рассекла рукав на левой руке и тот сразу пропитался кровью. Я вздрогнула и инстинктивно подалась вперед, словно желая вмешаться, но охотник удержал меня на месте». Это их поединок. Спокойно процедил он. Мы не будем вмешиваться. А если она убьет его? Жалобно спросила я. Неужели мы не вмешаемся даже для того, чтобы спасти его? Это поединок, заметила стоявшая рядом саланш Кто сильнее, тот и прав. Мне оставалось только грызть ногти и задерживать дыхание, слушая звон мечей, эмоциональные выкрики противников, наблюдать за странным танцем мужчины и женщины с холодным оружием в руках. До сих пор Нергард казался мне непревзойденным мастером, но и на него нашелся мастер искуснее. Когда лезвие меча ведьмы сверкнуло в свете факелов, устремляясь в грудь Нергарда, я едва не закричала сама. Как он смог увернуться, я так и не поняла. Но ведьма вдруг охнула, замерла, а потом покачнулась. Нергард быстро отступил назад, отводя в сторону свой окровавленный меч. На белом платье алое пятно расползалось стремительно. Звякнул металл камень. Ведьма выронила меч и упала на колени, зажимая рукой рану. На ее лице не было ни страха или сожаления, только сосредоточенность. А потом вокруг нее вспыхнуло белое сияние. Оно стало быстро разрастаться, освещая весь грот, принимая форму человека и постепенно отделяясь от ведьмы. Линии на лице снова ожили и поползли. Ведьма поморщилась, но смотрела в тот момент только на меня. «Лора, отойди подальше, велела охотник, пытаясь закрыть меня собой. Нергорд услышал его слова и с тревогой посмотрел на меня, а я вдруг отчетливо поняла, что в этот раз охотник не сможет меня защитить. Правда, что происходит, я по-прежнему не знала. Сотканная из яркого света фигура почти отделилась от ведьмы. Но потом линии, ползущие по лбу с разных сторон, соединились, и тогда тело и призрачная фигура снова слились воедино. Ведьма пронзительно вскрикнула, падая вперед, и едва успела поставить руки, чтобы удержаться. Нергорт подошел к ней, опустился рядом на колени и поддержал, не давая упасть. Я тоже попыталась сделать шаг вперед, но охотник не позволил. «Стой здесь», — строго велел он, — «не приближайся к ней». Пришлось наблюдать расстояние, как Нергорт уложил ведьму на холодные камни, поддерживая под плечи и отвел волосы с ее лица. «Я не хотел, чтобы все так вышло», — мягко сказал он, — «но ты не дала нам другого шанса». «Должно было быть...» «Иначе!» — с трудом выдавила она, прерывисто дыша. «Ну что ж, пусть так. Это тоже свобода!» Она вдруг потянулась рукой к его лицу и нежно погладила по щеке, отчего у меня внутри поднялась волна иррациональной ревности, абсолютно неуместной в отношении умирающей женщины. «Прости, брат!» выдохнула ведьма, и рука ее безжизненно упала. а у меня упало сердце. «Брат? О, боги!» Я не видела лица Нергарда, но потому как медленно и аккуратно он опустил голову мертвой ведьмы на камни, чувствовалось, что он в глубоком шоке и ужасе. Я снова попыталась подойти, но охотник не дал мне двинуться с места. Нергорд тем временем приложил руки к вискам, что-то тихонько шепча. Я не сразу разобрала повторяющееся с отчаянием голосе «нет», Когда его голос стал громче, он сдавил голову руками, запуская пальцы в волосы, уже заметно дрожа. Я снова рванула вперед и снова была остановлена охотником. «Да пусти же!» — потребовала я раздраженно. «Ему нужна помощь, а ведьма мне уже ничего не сделает. Он вспоминает. Значит, она мертва». Охотник ослабил хватку, и я все же успела сделать несколько шагов вперед, прежде чем испуганно замереть от громкого крика Нергарда. «Я этого не делал! Я не мог!» От его голоса кровь застыла в жилах. Столько в нем было ужаса и боли, и сожаления, и ненависти к самому себе. Последовавший за этим крик, похожий на вой раненого зверя, заставил меня отшатнуться назад. Все еще сжимая голову руками, Нергород запрокинул ее назад. Мне казалось, он испытывает невыносимую боль, словно его голову распирала изнутри, и она грозила расколоться. А потом появилась тень. Она окружила лорда... когда этого сияние окружало белую ведьму, и стало отделяться, обретая сначала форму человеческого тела, а потом уже знакомые черты черного демона. Как и Нергорд, демон держался за голову и кричал в нечеловеческой агонии. Меня как будто пронзило ледяными стрелами. Руки и ноги онемели, сердце замедлило движение. Грозя остановиться, все тело вдруг стало казаться чужим. Я вспомнила, как вокруг Нергорда высыхала трава и увидали цветы, когда он злился. вспомнила слова охотника о том, что находиться рядом с ним в такие моменты может быть опасно. Кажется, сейчас был именно такой момент, и воздействие, наконец, оказалось настолько сильным, что грозило высушить меня, как ту траву. Я не могла ни вдохнуть, ни пошевелиться. В глазах темнело, и на мгновение показалось, что это конец, что сейчас эта непонятная сила все-таки убьет меня. Но следующую секунду все исчезло так же внезапно, как и появилось». Лорд Нергорт и черный демон снова слились воедино. Крик смолк. Мужчина, передо мной которого я привыкла видеть таким спокойным, уверенным, сильным и неуязвимым, стоял на коленях, обхватив себя руками и низко склонив голову. Плечи его едва заметно вздрагивали, в такт едва слышным всхлипом. Парализующее воздействие исчезло, но я все равно не могла пошевелиться. Боялась приблизиться, боялась заглянуть в его лицо. Я не знала раньше, насколько ужасно увидеть, как ломается такой человек, потому что, если он не смог справиться с тем, что вспомнил, как с этим справлюсь я, когда узнаю. Но Нергорду была нужна помощь, а никто другой тоже не решался подойти. Даже саланш не претендовала. Для нее увидеть Нергорда таким, должно быть, оказалось еще тяжелее, ведь она столько лет видела в нем героя, спасшего ее от незавидной доли. Я заставила себя приблизиться, опуститься рядом на колени и осторожно коснуться его плеча. Он вздрогнул, провел руками по лицу, вытирая слезы, чтобы не показывать мне хотя бы их. Глубоко и шумно вздохнул. Нергард боролся, пытался взять себя в руки, но получалось плохо. Я видела это побьющее его мелкой дрожи. «Мил...» — позвала я, но осеклась. Он просил не называть его милорд, но и шутливая троя сейчас определенно не соответствовало моменту. Что с тобой? Пожалуйста, говори со мной. Я все вспомнил. Настала моя очередь испуганно вздрагивать. Это был не голос лорда нергарда То есть голос, конечно, остался прежним, но манера говорить изменилась полностью. Исчезла отрывистость и стремительность. Интонации стали глухими. Им не хватало живости, привычной легкости. Этот новый лорд Нергород говорил тихо, глухо и устало, словно из загробного мира. Я вспомнил. за что они меня прокляли, и вспомнил, кто я на самом деле. Он замолчал, но я так и не смогла озвучить вопрос. Никто не смог, поэтому он просто продолжил сам. Я Смерть. Меня зовут Некрас.